Папка номер 38. Пока Джуранский приводил барышню в чувство легкими шлепками и на нашатырем, Ванзаров осмотрел редикюль Ни флакончика с волшебным напитком, ни баночки с мышьяком. Среди женских мелочей нашлись запасная обойма к пистолету и открытая пачка сотенных купюр с печатью сибирского торгового банка на бумажной ленте. Он рассмотрел маленький браунинг, Пистолет был предназначен для защиты дам, обладал небольшой дальностью, но с близкого расстояния мог свалить любого. Ванзаров погладил полированный ствол. Он был неравнодушен к браунингам. В его сейфе хранился FN Browning M1903, или, как чаще называли эту модель, «Браунинг номер два». В Бельгии для русской полиции была закуплена небольшая партия таких пистолетов, и ему удалось получить для себя один. Наганый образца 1895 года, стоявший на вооружении департамента полиции, Ванзаров не уважал. Девица мотнула головой и посмотрела на Джуранского, сощурившись, словно пытаясь понять, кто перед ней. Она застонала и попыталась поднести руки к вискам. Наручники помешали. «А, кандалы!» — сказала она. «Поздравляю, Ванзаров!» «Бить женщин верх неприличие, но вы не оставили выбора. Подать воды?» «От вас ничего не возьму. От ищей ок охранки лучше смерть, чем помощь!» Джуранский угрожающе засопел. «Мы не охранка, а сыскная полиция». «И вы это отлично знаете», — сказал Ванзаров. «Так что, сударыня, кстати, как вас называть? Вера Павловна Холодова или Елена Медоварова или Ника Карловна Полонская или Ласка, как назвали вас филеры? А может, агент охранного отделения Шмель?» Ротмистр уставился на своего начальника, но сейчас Ванзарову было нет до него. «Как вижу, вы много знаете», — сказала она. «Даже больше, чем вы можете представить», — согласился Ванзаров. «Так как вас величать?» «Раз все одно погибать», — красавица пожала плечами, «так лучше под своим именем. Меня зовут пани Едвига Зелиньска. Я полька и горжусь этим. Ни о чем не жалею». Ни в чем не буду раскаиваться. Все, что сделала, я сделала ради одной великой цели — свободы моей несчастной, униженной родины. Жалею только об одном — не успела нанести смертельную рану вашей империи». На виске ее горела ссадина, волосы сбились в комок, под глазами выступили глубокие черные круги. Но в порыве Зелиньска казалась удивительно прекрасной. Ротмистр невольно поправил галстук и пригладил волосы. «Раз мы познакомились, паня Зелиньска, может, поговорим?» «Я ничего вам не скажу», — ответила она. охотно верю, да и Мячеслав Николаевич в этом не сомневается. Рассказывать вам придется полковнику Герасимову и его подручным». Они не будут церемониться. Мы же всего лишь побеседуем при вашем любезном согласии, без всякого протокола, заметьте. Не интересует. А если я сделаю выгодное предложение?» Она усмехнулась. «Выгодное? Мне? Билет до Варшавы?» «Лучше. Я не стану раскрывать начальнику особого отдела полиции, кто на самом деле прятался под кличкой «Совка», И кто подкинул чужой снимок убитому офицеру Жбачинскому? Что избавит вас от общения с его подручными? Я даже не стану спрашивать, зачем вам понадобилась эта двойная игра. Годится? «Вы принимаете меня за кого-то другого», — отвечает Едвига. «То есть пекальная помилка, прошу пана». Это ужасная ошибка. «Тогда расскажите, как убили Ивана Наливайнова, Надежду Толоконкину и мистера Санже. Расстрел агентов в банке мы наблюдали. Что же касается доведения до скоропостижной кончины Эдуарда Севера...» «Я не убивала их». «Кого именно?» «Ивана, Надю, да и Джулиана тоже. А этого Севера вовсе не знаю». Она застонала. «Ротмистр, принесите воды и капли». У Власкова наверняка имеются. И, пожалуйста, быстрее». Джуранский выскочил рысью. «Благодарю вас», — еле слышно сказала Зелиньска. Ванзаров пересел поближе к ней. «Как понимаю, пани Едвига, если не вы это сделали, то остается госпожа лёхина или точнее раса Гедеминас Адамкуте». «Раса Варистанской?» «К сожалению, нет. Вчера госпожа адамкута погибла». В этом кабинете. Ее били? Она захотела этого избежать. Воспользовалась оружием, которое вы ей предоставили. Выстрел прямо в сердце. Она не мучилась. Никто не успел даже пальцем пошевелить. Мне очень жаль, поверьте. Зелинска закрыла глаза. Каждый должен платить за свободу свою цену. Раса заплатила свою. Иван был сумасшедшим, заносчивым, эгоистичным, но влечённым существом. А Надя просто глупая, доверчивая дурочка. Джулиан — добродушный балбес, любитель денег, жизни и женщин. Убить их — большой грех. Намекаете, что Адамку ты смогла? Сами сказали, некому кроме неё. «Как вы узнали о смерти Наливайнова?» «Утром первого января приехала к Акуневу и застала его в состоянии глубочайшей тоски». Зелиньска говорила медленно, смотря перед собой. «Он сказал, что Иван погиб. Нашли на льду мертвым. К нему уже приходила полиция. Он не представляет, как это могло случиться». «А про смерть Надежды Толоконкиной?» «Раса сказала». «Неужели?» «А мне кажется, что вы забежали в участок, закрыв лицо платком, как будто знали, что с ней случилось. Искали ее или подозревали?» Едвига промолчала. Вошел Джуранский с наполненным стаканом. Она схватила и выпила большими глотками. Отдышавшись, сказала. «Думаете, что хотите». Мне хватает собственных грехов. За чужие отвечать не желаю. Было так. Рано утром раса с безумными глазами врывается в номер, который я снимала в Сан-Рема, заявляет, что Надежду засунули в сугроб и заморозили до смерти. Она сама видела мертвое тело в полицейском участке. И что же? Откуда она могла знать, что Надю именно засунули? Проговорилась. «У вас большие способности к логике». «Что же она сделала с наливайным?» «Наверняка отвела на лед, там и покончила, утопила». «Как раз справилась с господином Санже, он все-таки боксер». «Вот уж не знаю. А его чем-нибудь?» «Возможно. А где снимала квартиру?» «Не знаю. Где-то на Васильевском». «Разве не она снимала апартаменты в сан -Рэма? «Нет, я». «Вам все ясно, Мечислав Николаевич?» спросил Ванзаров. «Вот как, оказывается, все раскрылось. Мы держали убийцу в руках». «Теперь она навсегда ушла от возмездия». «Что ты будешь делать?» перехитрила сыскную полицию барышня. Джуранский благоразумно промолчал. «Ванзаров». Предложил еще воды, но Едвига отказалась. «Раз все прояснилось, тогда простой вопрос из любопытства. Кто придумал оставить записку от имени сыскной полиции портье санрема — ответила Зелинска. «Кто ездил на дачу профессора и назвался городовому моим агентом?» «Тоже она», — Едвига обернулась на Джуранского. «Рассказала, как в нее четыре раза не попал, очевидно, этот господин». Ванзаров удовлетворенно кивнул. «Вот оно что!» «А я все понять не мог, кто бы это мог быть? И что же, госпожа Адамку, ты там искала?» «Откуда мне знать? Может, деньги?» «В таком случае, пани Едвига, раз вы мне открыли глаза...» «Объясните, откуда ваша подруга узнала, что расследование веду я?» Она нашлась очень быстро. «Сказала, что видела вас в медведе, заподозрила неладное». «Так это была она, вот как!» «Что ж, вы, пани Едвига, сильная и честная женщина», сказал Ванзаров. «Как же вы могли так близко сойтись с убийцей?» «У нас с расой общее дело, ради которого...» «Мелочи не важны. Великий Бог всеобщего счастья». Что вы об этом знаете? Очень многое. Например, что профессор открыл состав легендарного напитка богов и решил с его помощью построить рай на земле, а ему хотелось занять скромное место Творца, нового Фауста, сверхчеловека. Правда, он не учёл, что последствия приёма наркотического вещества оказались несколько неожиданными. Ведь так? «Вам раса рассказала о профессоре?» «Мы знаем состав Сомы, знаем, как ее пьют и что происходит после. Знаем, что профессор хотел возродить забытое божество и дать народу новую религию. Что вы случайно придумали символ этой религии — Пентакль. Мы знаем почти все». «Это очень хорошо», — Едвига улыбнулась. Что же вас интересует? Что было после того, как Окунев объявил вам и вашим подругам о пришествии в мир бога Сомы? «Снимите наручники», — попросила она. «Не бойтесь, не убегу». Ванзаров позволил. Щелкнула пружина. Зелинская растерла запястья, посиневшие от французских браслетов. «Зачем вам это, Ванзаров?» Изменить уже ничего нельзя. Раса мертва, Иван мёртв, Санже больше нет. Да и мне недолго осталось. Вам не под силу противостоять судьбе. Свершится то, что должно. Чистое любопытство. Как знаете. Так что он устроил? Показания пани Едвиги Зелинской. В тот вечер учитель отвёл меня в кабинет и просил прибыть на дачу в Шувалово, завтрак восьми. Я спросила, зачем. Он ответил, что 21 декабря посвятит нас Богу Соме, совершив обряд возлияния. Он взял с меня слово, что я не скажу ничего расе, которую он знал под именем Марианы Лёхиной. Я спросила, почему ученица не может быть посвящена. Он ответил, новое пришествие Сомы в мир, Должно быть встречено только посвящёнными. Марианне в этой церемонии нет места. Она глупа и будет причащена не как жрец, а как простой смертный. Я обещала приехать. Он попросил захватить чистую простыню. В назначенный день, ровно в восемь вечера, я подъехала к даче. В окнах домика горел свет. Я постучала, учитель открыл». Он был закутан в простыню, как в тогу. Приказал мне скорее переодеться и скрылся за занавеской, которая отделяла вторую комнату. Я быстро скинула одежду и закуталась в простыню. Он выглянул, пригласил войти. В другой комнате, на полу, в центре, начерченного мелом пентакля, стоял медный таз с тлевшими углими. Надежда Толоконкина сидела, завернутая в простыню. В комнате стоял тяжелый дух. Я спросила, не станем ли мы поджигать дом. Учитель ответил, что это совершенно безопасно. Он указал мне занять левый нижний луч как раз рядом с Надей. На правом верхнем углу он поставил подсвечник, после чего принёс серебряный поднос, прикрытый салфеткой. Под ней оказались хрустальные бокалы. В одном было налито молоко, в другом что-то похожее на мёд, в последнем — тёмная густая жидкость. Один бокал был пуст. Надя встала на колени и молитвенно сложила ладони. Я последовала её примеру. Он простёр руки и сказал, «Сегодня, в священный вечер, мы, жрецы от Хварью, призываем тебя, о Сома великий Бог, Сын Неба и Земли, Всезнающий Небесный Возлюбленный, позволить нам прикоснуться к соку господина леса, сыну Синдху, небесному цветку, принесённому священным орлом, выжатому нами по правилу, очищенному сквозь овечьи шкуры и смешанному под возглас «Вашат!». «Вашат!» — крикнула Надежда. «Позволь нам восславить тебя, испив божественный напиток, равный силе амрите а могуществом, не имеющей равных, дарующей радость, открывающей взор и дарящей бессмертие. Так опьяняйся же телом от напитка для великого дарения, живя в завете Адитьи, да будем мы в милости у Митры, ваш ад!» Учитель протянул бокал надежде, она макнула палец и нарисовала ему на груди пентакль, а затем и себе. Надя повернулась ко мне, я подставила шею, о чём потом жалела. Я не знала, что жидкость въедается в кожу и её невозможно смыть. Больше я не могла надевать платья, открывающие шею. Он опустился к подносу и, напивая на непонятном языке, перелил в пустой бокал часть тёмной жидкости, добавил туда молока, а напоследок долил мёду. Учитель пронёс бокал над углями и сказал «О, Сома-Пушан, помоги мне! Да победим мы во всех сражениях вместе с тобой! Во славу Сомы! вашат Он сделал большой глоток и сразу передал надежде. Она повторила «Во славу Сомы! вашат Отпила и передала кубок мне. Я произнесла торжественные слова и уже хотела глотнуть, Когда учитель затрясся, его тело буквально разрывали конвульсии. Он дико зарычал, сорвал с себя простыню и крикнул. «Я вижу его, молодой бог на солнечной колеснице! Как ты прекрасен, Сома! О, Сома, ты вошел в меня! Он во мне! Я сам стал богом! Я способен видеть сквозь космос и время! Я умею летать!» «Я могу один сразить орды врагов! Как ты прекрасен, великий бог радости!» Я держала в руках нетронутый бокал. Рядом билась в конвульсиях Надежда. Она дико смеялась и размахивала руками. Учитель схватил подсвечник и стал им размахивать как флагом, бросил его в таз и набросился на Надежду. Я не знала, что делать, и вылила смесь в огонь. Они свелись в клубок, и бесновались не меньше четверти часа. Постепенно силы оставили их, они упали без чувств. Я потрогала его тело, оно горело. Видимо, температура была очень высокая. Жар был и у Нади. Боясь, что замёрзнут, я накрыла их одеялами. Под утро они проснулись, ничего не помнили, чувствовали себя плохо и еле могли разговаривать. Я пошла за извозчиком, его отвезла на Васильевский, Надю к родителям. Вечером этого же дня я снова пришла к учителю. Ему было плохо, он не мог есть. Лицо осунулось, жаловался на тошноту и головокружение. Я предложила позвать доктора, но он отказался. Спросил, как я себя чувствую. Я ответила, что прекрасно. Сома — чудесный напиток. Он сказал, что лунный бог, видимо, любит меня. Я спросила, чем могу помочь. Он вытащил пузырёк с зелёной жидкостью и попросил смешать с молоком и мёдом. Я сделала всё, как он сказал, и подала сому в маленькой рюмочке. Учитель выпил и сразу преобразился. Вскочил, глаза его горели. Он бегал по комнате, пел и кричал. Безумие продолжалось не более десяти минут, после чего упал на ковёр и затих. Я спросила, «Вы меня слышите?» Он ответил, «Слышу». Я спросила, «Можете встать?» Он сказал, «Могу». Я приказала, «Встаньте». Он, как сомнамбула, встал. Глаза открыты, он меня не видел. Мне стало интересно, будет ли выполнять все мои команды. Я приказала ему поднять правую руку. Он поднял. Приказала поднять левую ногу. Он исполнил. Сказала, чтобы сел за стол, и учитель подчинился. Через час, когда действие напитка закончилось, он ничего не помнил. Вопрос. Где и когда вы познакомились с Акунёвым? В начале декабря я пришла на его общедоступную лекцию в соляном городке. На лекции оказались двое пьяных приказчиков, которые устроили скандал. Я напугала их выстрелом из Браунинга. Он подошёл поблагодарить, и наше знакомство началось. Вопрос. Когда была сделана фотография? Утром 20 декабря, накануне причащения с Омой. Учитель сказал, что этот исторический день должен быть запечатлён. Когда мы пришли в ателье, фотограф предложил нам самую тривиальную семейную фотографию, и тогда учитель попросил меня, Марианну и Надю составить фигуру Пентакля. Мы сделали всё, как он сказал. Вопрос. «Как вы использовали свойства напитка?» «Не понимаю, о чём вы». «Вопрос. У кого оказался весь запас сомы?» «Я не знаю». «Вопрос. Где был Иван Наливайный?» «Его не было с нами». «Вопрос. Под каким именем вас знал профессор?» «Вера Павловна холодова Папка номер тридцать девять. «Откуда у вас снимок?» — спросила Зелинска. «Так эта раса произвела неизгладимое впечатление на приказчиков приказчика фотоателье, капнув ему сомы». Едвига кивнула. Ванзаров по-гусарски расправил усы. «Спасибо за честность, пани Зелинска. Не стоит благодарности». «Позволите задать вопрос, наверное, последний?» «Попробуйте». «Кто решил отравить сомой мистера Санже?» Выждав, Зелинска ответила. «Никто». «Но вы же заставляли его привозить в сан молодых и богатых мужчин». «Ах, вот что!» — сказала она. «Вы ошибаетесь». «Разве не вы напоили Санже ликером с сомой?» «Разве не вы шантажировали его некой бумагой? Разве не вы заставили подписать Эдуарда Севера чек на 50 тысяч? Надеюсь, вам известно, что Север умер пять дней назад?» «Вы не понимаете». «Что именно?» «Обвинения не по адресу». «Неужели? Кому же их адресовать?» «Вы не понимаете простых вещей». «Кто же загадочный гений злодейства, если не вы, госпожа Медоварова-Холодова?» Зелиньска повелительно подняла руку. «Обещаете быть откровенным?» Ванзаров обещал ничего не скрывать. «Как вы узнали, что я приду именно в этот банк?» А раскрывать карты было нельзя. Впереди у нее допросы у Герасимова. Пришлось симпровизировать». После случая в Сибирском во все банки столицы было разослано предупреждение не выдавать крупные суммы на предъявителя без тщательной проверки, особенно если предъявитель — дама, и сразу сообщать в полицию. Доводы Ванзаров излагал без огонька. «Ну что ж, откровенность за откровенность», — сказала Едвига. «Вы хотите знать, кто напоил Санже? Так я скажу вам». Я никого не предавала, даже когда работала на охранку, а уж тем более сейчас. Допрос зашел в тупик. «А что, паня Зелиньска, все-таки попробовали сому?» спросил Ванзаров. «Я не смогла». «Араса?» «Не знаю. Последние дни она сильно изменилась». «Как вы собирались...» осуществить пришествие Сомы к народу? «На всё воля Божья». «Зачем трижды телефонировали мне с угрозами?» Едвига с интересом взглянула на него. «А я думала, что ваша жена что-то напутала с этим телефонированием». «Во-первых, не жена, а сестра. Первый раз 4 января, последний — вчера». «Хотите поймать в ловушку?» Она усмехнулась. «Не выйдет. Вы от меня ничего не добьетесь». Ванзаров направился к ящику телефона, но остановился. «Можно личный вопрос, пани Зелинска?» «Слишком много вопросов. Но так и быть напоследок». «Неужели за свободу вашей любимой Польши ни в чем не повинные дети должны были заплатить своей жизнью?» Зелинская насупилась и ответила. «Это мой личный расчет с петербургской полицией за арест пять лет назад». Ванзаров покрутил ручку телефонного аппарата, назвал барышни на коммутаторе номер Герасимова. Полковник обещал доехать с мойки за пять минут. «Мячеслав Николаевич, будьте добры надеть нашей гости наручники. Клиенты охранного отделения должны быть в надлежащем виде». Ротмистр бережно защелкнул на тонких запястьях тертые браслеты.